как бы созданная для того, чтобы воспринимать эпоху, нисколько в нее не вмешиваясь. В романе главная действующая сила — стихия революции. Сам же главный герой никак не влияет и не пытается влиять на нее, не вмешивается в ход событий. Он служит тем, к кому попадает. Однажды в бою с белыми он даже берет винтовку и против собственной воли стреляет в атакующих, восхищающих его своей безрассудной храбростью юношей. Тоня, любящая Юрия Андреевича, угадывает в нем лучше, чем кто-либо иной, это отсутствие воли. Она пишет ему в своем прощальном письме «А я люблю тебя! Ах, как я люблю тебя! Если бы ты только мог себе представить! Я люблю все особенное в тебе, все выгодное и невыгодное» все обыкновенные твои стороны, дорогие в их необыкновенном соединении, облагороженное внутренним содержанием лицо, которое без этого может быть, казалось бы, некрасивым, талант и ум, как бы занявший место начисто отсутствующей воли. Воля в какой-то мере — это заслон от мира. Раз нет однозначных решений, значит, не может быть и однозначного взгляда на самого себя. Невозможно откровенная автобиография, а должен быть подставной герой, в которого можно вложить все, что необходимо, и в кого читатель поверит быстрее, чем в автора, особенно потому, что в нем нет никакого принуждения и есть не заслон воли, а открытость безволия. И здесь обозначивается межа между автором и его героем. Конечно, сам Пастернак далеко не безволен, ибо творчество требует громадных усилий воли. И он не нейтрален, поскольку создание образа эпохи уже есть вмешательство в жизнь. Может быть, и сам доктор Живаго безволен далеко не во всех смыслах, а только в одном – в своем ощущении громадности – совершающихся помимо его воли событий, в которых его носит и метет по всей земле. Образ Живаго, которого как бы пронизывает собой вся окружающая природа, которая реагирует на все глубоко и благодарно, ведь он интеллигент, чрезвычайно важен, ибо через него, через его отношение к окружающему, передается отношение к действительности самого автора. Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу. События Октябрьской революции, как мы увидим, входят в Живаго, так же, как входит в него и сама природа. Для Паскарнака природа – живое чудо. Отношение к ней автора помогает понять отношение к России и его самого, и его героя. Что такое Россия для Живаго? Это весь окружающий его мир. Россия тоже создана из противоречий, полна двойственности, Живаго воспринимает ее с любовью, которая вызывает в нем высшее страдание. В одиночестве Живаго оказывается в юрятине. И вот его чрезвычайно важное размышление чувства. Чувств больше, чем размышлений. Весенний вечер на дворе. Воздух весь размечен звуками. Голоса играющих детей разбросаны в местах разной дальности, как у бы знак того, что пространство насквозь живое. И эта даль — Россия, его несравненная, за морями нашумевшая, знаменитая родительница, мученица, упрямица, сумасбродка, шалая, боготворимая, с вечно величественными и гибельными выходками, которых никогда нельзя предвидеть. «О, как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь!» «О, как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию!»